Глава 12. Мелагрен. Парадис – давно обустроенная, приятная и тёплая планета. Большую её часть занимают курорты и лечебницы. Атмосфера изначально была близка к земной, даже некоторые виды фауны и флоры пересекались. Только люди здесь почему-то не завелись, наследить не успели. Планету сразу же прибрали к рукам, лишь немного подогнав экосистему под нас. Отделили дикие зоны, распроданная наиболее подходящая для туризма и отдыха, и на выходе получили очень неплохой генератор галактической валюты. Только сила тяжести чуть меньше, потому уходит шутка, что на породезе всех удеют. Главное, нормальную гравитацию не включать. В детстве мы с родителями несколько раз бывали здесь. У них даже есть любимый отель, построенный в виде парящей радуги над морем на гравитаторах. Космопорт тоже на гравитаторах парит над самим отелем. Повыше в атмосфере, чтобы не мешать. Хитроумный купол пропускает корабли и заодно удерживает нужную атмосферу и температуру. Виола виртуозно пришвартовывается в выделенный нам отсек. Принца отправляю в спящий режим. Песца, подумав, оставляю с ним. Пусть собирает данные. Бал ведь наверняка на это рассчитывал. Оплачиваю заправку. И, выдохнув, выхожу из люка, рядом с которым уже ждет аэротакси. Обычно на парадизе охватывает ощущение лёгкости, праздника, ведь для того сюда и едут. Но сейчас почему-то не покидает тревога, какое-то смутное предчувствие. Отмахнувшись, решаю, что просто нервы сдают. Леона прилетела чуть раньше, даже номер сняла, чтобы нам никто не мешал. На самом верху с шикарной панорамой на море, ближайшая острова и город на большем из них. Мисс Эббит ждёт вас, мисс Эббит. Подлетает встречающий дрон едва вхожу в прозрачный холл с видом на море. «Идёмте, провожу вас». Вот совсем другое дело. Машина до мозга костей. Ну, в смысле, до да и скина и металлических креплений. Мелкая, круглая, летающая, без какой бы то ни было органики. Не то, что некоторая. Поднимаемся открытым панорамным лифтом, который скользит прямо по изогнутой дуге. Останавливаемся у широкой двери. Хочу связаться с Виолой, пока дрон подаёт сигнал о Леонии. Спросить, всё ли в порядке. Ну, решительно бреваю у себя, а то уже перебор. Это всего лишь техника, и без указания хозяина она будет спокойно почивать в ждущем режиме. Лёня выходит сразу же, обнимает меня с традиционным поцелуем в щёчку и даже не дослушав приветственную речь дрона, закрывает дверь. "Ну и куда ты собралась, что не можешь домой прилететь?" спрашивает недовольно. Глаза взволнованные, движения неровные. "Рассказывай, Признашу насторожена, усаживаясь за прозрачный стол, состоящий из сплошных полей. На столе новенькая только откупоренная бутылка местного жёлтого вина, местные же лёгкие закуски, эстетично разложенные по нескольким тарелкам. Маленькие разноцветные кружочки и квадратики соления и сладости. Названия блюд мне незнакомы, поэтому запихиваю в рот первое, что попадается под руку. Специальные поля приподнимают бутылку, наливают мне во второй бокал. К первому прикладывается сестра. «Сопьёшься?» — хмыкаю. «Мэл, не уходи от ответа». «Нужно решить один вопрос», — отвечаю. «Так получилось? Что стряслось?» Леония, как всегда, изящна. Лёгкое пастельное платье с открытой спиной, босоножки на шпильках. Я в своём комбизе даже как-то неуютно себя ощущаю. Поднимается и, простучав по сверкающему полу, делает несколько шагов к Лудже и обратно. Карен пропал. Чего? Не домываю, не могу решить, то ли она от скуки, то ли правда нафантазировала себе что-то. Пропал. От женить бы сбежал, что ли? Ехидничаю. Я серьёзно. Лин абсолютно не поддерживает шутку, впрочем, почти никогда и не поддерживала. Да об этом бы уже вся галактика трубила. «Шутка ли, наследник Ламана, сын самого Авена Рошеса?» «А вот не трубят», — резко обрывает. «Хорошо. И почему нельзя было сказать мне об этом через ком?» «Папа запретил. Авен, как я поняла, передал ему тайком». «Да весь Ламан нашпигован киборгами, как он вообще мог пропасть оттуда?» «Нет, ну такой избалованный тюфяк, конечно...» «Этот твой тюфяк тайком от отца куда-то летал». Чего это он мой? Это ты по нему вздыхала. И несколько человек спас, оказывается. Тебе и не такое расскажут задним числом. Мэл, Ави нашантажируют. Я точно не знаю, какие у них требования. Папа не сказал, но он всполошился и велел забрать тебя домой. Так, погоди, а я-то при чём? Думает, что это может быть связано с нашим контрактом, который мы хотели подписать с Ламаном переживает. Контракт. Может, и нападение на меня, и мой киборг тоже как-то с этим связаны. Ставлю на стол бокал и накрепко задумываюсь. Что мне делать? Лететь домой? Рассказать обо всём папе? А если цель принца изначально попасть в нашу семью? Может, вообще лучше избавиться от него? Но он сейчас единственная зацепка. Сзади из двери в смежную комнату раздаётся шевеление. Вздрагивая, оборачиваюсь резко. Но к нам выходит всего лишь пара киборгов. Сэм. Куул. Cool Узнаю наших домашних телохранителей, с недоумением смотрю на сестру. Отец настоял, чтобы взяла с собой. И если не смогу уговорить тебя лететь сразу же домой, одного оставила тебе. Ого. Значит, всё действительно серьёзно. Э-э, да, мне заминаюсь сказать, что завела своего, но я пока не готова предъявить его семье. Что ещё папа рассказывал? Ничего. Авино успел только предупредить, когда я улетала, папа ждал, что ещё станет известно. Может, уже что-нибудь узнал, но через ком строганастрого запретил спрашивать и обсуждать. Так что давай-ка домой, Мэл. Домой. Пожалуй, мне сейчас ещё нужнее пообщаться с Пьером. Вот и предлог разыскать сыночка мультимиллионера. Так. Проверю, как там Арт-24. Только вот что рассказать Леони? В последнее время мы стали отдаляться. Принц, зову. В ответ тишина. Прислушиваюсь несколько мгновений. Может, отключился, пока меня нет? Связь здесь должна работать. Паразис не лада. Пёла. Что там с принцем? Обращаюсь к мозгу корабля. Несколько долей секунды виола молчит, хотя ощущаю её присутствие, словно то ли сканирует что-то, то ли перезапускает какие-то системы. Мэл сигнализирует тревожно. Его нет. Он ушёл. Как ушёл? Куда? Передал моим системам протокол безопасности. Проверка периметра, стандартные функции охраны. Зачем ты его выпустила? Ты не приказывала не выпускать. Так, судорожно начиная вспоминать, что я приказывала. Точно помню, что приказала ему не приближаться ко мне и к Лёне. Может, он действительно всего лишь исполняет вложенную программу: обход периметра, сканирование на предмет опасности. Он осматривает отсек? Спрашиваю с надеждой, хотя чую чувствительной точкой, что не может быть всё так просто. Нет подтверждает чуйку пятой точки Виола. Я совершенно однозначно приказала не идти за мной. Но если он не отправился за мной, то куда? Связывался с кем-нибудь? Только сканирование местной сети. Виола, срочно расшифруй его. Мил, ты зависла? Похоже, сестра зовёт меня уже не первый раз. Он улетел из космопорта. Приходит недоуменно панический мысленный вопль. Виола кидает вня координаты и карту в коммуникатор. Идритам гидрит. Куда это он чухнул? А в случае чего мне перед местными властями объясняться? Отправь ко мне аиробот. И пеца тоже. Добавляю, подумав, надо было принцу у бала оставить. Пусть колุпался бы в нём, пока не разберётся, что там за софт такой намешан. А так хоть писец, что сможет соберёт. Надеюсь, первые отчёты балины уже отправила. Пицца тоже нет. Обречённо добавляет Виола. Бал наделил его большими полномочиями, а ты не говорила, что нужно задержать. Он вышел вместе с принцем. Прости, Лин, я быстро. Подскакивая и под недоумённый взгляд сестры, вылетаю из номера. Мчусь наверх, на стоянку для аэроботов. Убеждаю себя, что бал аэробот заменил. Значит, он должен работать исправно потому что не отпускает иррациональное чувство, что машина, которая подвела один раз, подведёт в самый нужный момент и второй.